Видя это, относилась к ней с напряженной осторожностью, с подстерегающим вниманием, без того постоянного тепла в сердце, которое вызывал у нее Николай. Он, всегда озабоченный, жил изо дня в день однообразной, размеренной жизнью. Восемь часов утра пил чай и, читая газету, сообщал матери новости. Слушая его, мать с поражающей ясностью видела, как тяжелая машина жизни безжалостно перемалывает людей в деньги. Она чувствовала в нем нечто, общее с Андреем. Как и Хохол, он говорил о людях беззлобно, считая всех виноватыми в дурном устройстве жизни, но вера в новую жизнь —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 Она уже научилась читать, но это всегда требовало от нее напряжения. И читая, она быстро утомлялась, переставала понимать связь слов, а рассматривание картинок увлекало ее как ребенка. Они открывали перед нею понятный, почти осязаемый мир, новый и чудесный. Вставали огромные города.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 Тот широко усмехнулся. С непривычки и раки краснеют. Все-таки не свой брат. Иногда приходила Сашенька. Она никогда не сидела долго, всегда говорила деловито, не смеясь, и каждый раз, уходя, спрашивала мать. — Что, Павел Михайлович, здоров? — Слава Богу, — говорила мать. — Ничего. «Веселый! Кланяйтесь ему!» — просила девушка и исчезала. Порою мать жаловалась ей, что долго держат Павла, не назначают суда над ним. Сашенька хмурилась и молчала, а пальцы у нее быстро шевелились. Ниловна ощущала желание сказать ей «Милая ты моя!» Ведь я знаю, что любишь ты его. Но не решалась. Суровое лицо девушки, ее плотно сжатые губы и сухая деловитость речи как бы заранее отталкивали ласку. Вздыхая, мать безмолвно жала протянутую ей руку и думала. Несчастная ты моя. Однажды приехала Наташа. Она очень обрадовалась, увидев мать, расцеловала ее и, между прочим, как-то вдруг тихонько сообщила. А моя мама умерла, умерла, бедная. Тряхнула головой, быстрым жестом руки отерла глаза и продолжала. Жалко мне ее, ей не было и пятидесяти лет, могла бы долго еще жить.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 Ничего, хороший человек один не живет, к нему всегда люди пристанут.